Джим понял заковыку. Он запнулся, не знал, что ответить. А Том говорит, видишь, он делает различия, когда захочет, но в этом случае различие сделал не он, а люди. Бог сотворил день, и он же сотворил ночь, но он не придумывал часов и не распределял их. Это сделал человек. Марстом. Это верно? Человек это сделал. Конечно. А кто ему пожвалял? Никто. Он и не спрашивался. Джим подумал с минуту и говорит. Ну, это мне удивительно. Я бы ни за что не посмел. А другие люди ничего не боятся. Врут себе напролом и думать не хочет, что случится. Так они везде сделали разницу на один час, морстом. На час? Нет. Разница составляет 4 минуты на каждый градус долготы. На пятнадцать градусов выйдет час, на тридцать — два и так далее. Когда в Англии вторник, час по полуночи, в Нью-Йорке еще понедельник, восемь часов вечера. Джим Немного подвинулся на ларе, И видно было, что он обижен. Он покачивал головой и что-то бормотал. Видя это, я подсел к нему, похлопал его по ноге и приласкал его. Тогда он немножко утешился и сказал, ⁇ Марстом говорит такие слова. В одном месте вторник, а в другом — понедельник, И обои в один день. Гек, как же можно так шутить? Там, где мы теперь есть, два дня в один день. Как же втиснуть два дня в один день? Разве можно втиснуть два часа в один час? Можно. Разве можно втиснуть два негра в шкуру одного негра? Можно. Разве можно втиснуть два галлона виски в одногаллонный бочонок? Можно? Нет, сэр. Он, бочонок, лопнет. Да и все-таки вы не втиснете. Ни за что, не по веру. Ты сам посуди, Гек. Положим, во вторник Новый год. Как же тогда? Что же скажешь? В одном месте нынешний год, А в другом месте прошлый год. И обои... В одну и ту же самую минуту. Это несовместимая чепуха. Я не могу этого терпеть. Я не могу терпеть слышать такой разговор. Тут он начал дрожать и совсем посерел. А Том сказал. — Ну в чем дело? Чего ты? Джим Едва мог говорить, но проговорил все-таки. Марстом, вы не шутите? Это так и есть? Нет, не шучу, так и есть. Джим снова задрожал и говорит. И вдруг этот понедельник. Будет страшный суд. Тогда в Англии Совсем не будет страшного суда, И мертвых не приживут. Нам не следует туда лететь Марстом. Пожалуйста, пусть он летит назад. Я хочу быть. Там! Вдруг мы увидели такое, что вскочили, забыли обо всем и, глядим, глаз не сводим. Том и говорит, «Неужели это...» Тут он перевел дух и тогда уже договорил. «Оно самое...» «Верно, как вы живы!» «Это океан!» Тут и мы с Джимом перевели дух, а потом мы стояли и смотрели ошеломленные, но и обрадованные, потому что никто из нас никогда не видал океана, да и не надеялся увидеть. Том бормотал: «Атлантический океан, атлантический». О, как это величественно звучит! И это он, и мы на него смотрим, мы. Право, это так великолепно, что даже не верится. Тут мы увидели огромную пелену черного дыма, а когда подлетели ближе, оказалось, это город. Просто чудовище-город с густой бахромой кораблей с одного краю. И пришло нам в голову, не Нью-Йорк ли это, и начали мы галдеть да спорить, а он тем временем проскользнул под нами и исчез вдали. Мы же очутились над самым океаном. И мчались, как буря. Тут-то мы опомнились, да. Кинулись мы на корму и подняли вой. И стали просить профессора жалиться над нами и вернуться назад, И высадить нас, и возвратить нас родным, Которые так горюют и беспокоятся о нас. И, пожалуй, умрут, если с нами что-нибудь случится. Но он выхватил свой пистолет И прогнал нас назад, и мы пошли. Но никто себе представить не может, что мы чувствовали. Земля пропала. Виднелась только узкая полоска, точно змея. Далеко на самом краю воды, а внизу под нами океан. Океан, океан, миллионы миль океана. И бурлил-то он, и кипел, и пенился, И белые брызги летели с верхушек валов, А кругом виднелось всего несколько кораблей, Которые ложились то на правый борт, то на левый, Зарываясь то носом, то кормой, А скоро и кораблей не стало видно, и остались мы одни с небом и океаном, и никогда еще я не видывал такого просторного и пустынного места».